Глава 12. Оллард. Вредоносные чары, скандалы, обман. Разве этому я вас учила? произносит Марина чужим женским голосом. Ее белые волосы становятся огненно-рыжими, а зеленые глаза превращаются в два раскаленных уголька. Проклятие! Богиня вселилась в мою жену, а я ничего не смог сделать, потому что огненный дух прошел сквозь меня. Лучше бы во мне и остался. Пресвятая Мариэлла, все присутствующие, кроме жреца, опускаются на колени, и только я стою, как каменный стукан, не зная, как помочь моей девочке. Бессилие рвет душу на части, я готов умереть, лишь бы не пострадала она. Успокойся. Мариэлла улыбается мне губами Мары. Я не причиню твоей жене и сыну вреда. Она мой голос среди людей, и я ее не обижу. Соглашаюсь, а на душе все равно скребут кошки». Что-то подобное Верховный и раньше говорил, вспоминая про то, как Мара сменила масть во время моего спасения. Но я был уверен, что речь о благословении богини, а не о ее вселении в тело моей жены. «Выходит, от смертельного проклятия меня спасла Мариэлла? Или они обе? А целовала кто?» «Рассуди нас, о мудрейшая!» «Жрец благоговением смотрит на мою жену, то есть на богиню». Она кивает, тряхнув рыжей копной, по которой скользят язычки пламени. Маришка не любит сложной прически. Затем легко развеивает мой щит и идет к алтарю. Забрав у Аарона, Тео благословляет его. Малыш больше не плачет, более того, он улыбается. «Вы так добры и справедливы, лучезарные. Лебезит перед ней ламия, не поднимаясь с колен. «Я знала, что мой сын — достойный наследник!» Самодовольство ее прерывается сквозь благодарность, и Мариэлла едва заметно кривится. Тео – не наследник. Заявляет она, и толпа снова начинает перешептываться, подозревая молодую королеву в неверности. «Он маленький невинный мальчик с чистой душой. Хороший. Пока что. И я искренне надеюсь, что родственники не испортят его своим воспитанием». Произносит богиня холодно и выразительно смотрит на семью Ламии. Судя по лицам, все они шокированы. И как это понимать? Отец малыша не Аран, но его мать была уверена, что родила от короля, иначе бы я почувствовал ее ложь. Получается, мой племянник бракованный, как я? Бедолага. Раз нет наследника, значит, король бесплоден, пророчество не сбылось, и номерянка не родила великого короля. Сыплет фактами герцог Двагр. Хитрый старый интриган, давно мечтающий о троне. Мы поднимаем вопрос о смене правящего рода. Клан гора открыто в покушениях на Мару, не участвовал, разве что за веревочки дергал, вынуждая других делать грязную работу, так что и предъявить им нечего. Кто сказал, что наследника нет? Удивленно скидывает брови богиня. Вы разве не слышали? Герцогиня Эгерт беременна. Она возвращает ребенка родителям, а сама, взяв венец власти, возвращается ко мне. Тишина в храме стоит гробовая. Стук ее каблучков, как удары гонга. «Ты воспитаешь великого короля, Олвард». «Он не посмеет!» Вырывается матушка, ненависть которой ко мне похожа сильнее, чем страх перед богиней. «Он маг смерти, чудовище, порождение бездны!» Слова лупит как пощечины, а ведь я думал, что давно уже перестал принимать это близко к сердцу. «Отце-убийца!» Выкрикивает она то, о чем раньше не распространялось прилюдно. «Опять ложь!» Морщится Мариэлла, прижимая к груди корону. «Ты сама в нее поверила, проклятийница?» Толпа в очередной раз слаженно ахает и замирает. «Просто день откровений какой-то. Проклятийница? Ведьма, что ли? Наша с Роном мать?» а Любой магический дар — это испытание, особенно дар мага смерти, и Олард справился с ним в отличие от тебя. Он мог бы стать безумцем, уничтожающим все живое. а стал защитником королевства. Не озлобился, даже несмотря на проклятие, которым ты его наградила. Богиня делает небрежный взмах рукой, швыряя ворох искр в... Я не в состоянии назвать эту ведьму матерью, даже мысленно. Значит, это ее проклятие меня столько лет убивало? И Аарон стал бесплодным тоже из-за нее? Или оба подарочка от скрытой проклятийницы предназначались мне, ведь он подцепил его в моей башне? Неужели Ингрид так сильно ненавидела меня маленького, что даже Рона не смогла избавить от собственных чар? Настолько они оказались сильными. «Ах ты ж!» — совсем не аристократично вскрикивает герцогиня Блавур, поправляя вуаль. Гости в смятении и ужасе смотрят на королеву-мать, по рукам которой растекается черная слизь, а глаза кажутся совершенно черными, демоническими. «Ведьма! Настоящая, злобная, опасная!» «Почему я раньше не догадался?» «И уж точно Оллард не убивал своего отца», — продолжает говорить Мариэлла. «Не ищи ты безопасный способ убийства мага смерти, твой муж жил бы и правил до сих пор. Это ты виновата в том пожаре, Ингрид. Как себя не оправдывай». Повернувшись ко мне, богиня надевает на мою голову корону и с улыбкой произносит. «Давно следовало примерить. Я все ждала, что хоть кто-нибудь додумается, но нет. Приходится все делать самой». — ворчит она. — Пурпурный тебе к лицу, мой мальчик. — Примерить? Я ничего не понимаю. — Но венец же... — Твои родители тебе лгали. Неужели тебя никогда не смущало, что проверка Арана проходила прилюдно в храме, а твоя — дома и без свидетелей? — Нет, не смущало, потому что я верил отцу. Зачем он так со мной? — Гюрза, она стояла или тоже считал меня недостойным наследником из-за дара. Отступив, Морелла откровенно со мной, как это часто делает Марина, и я машинально тянусь к ней, но замечаю странный выпад со стороны королевы-матери. следующую секунду происходят сразу две вещи. Богиня прикрывает меня огненным щитом, от которого отскакивают черные слезняки, запущенные Ингрид, и точно голодные пиявки вгрызаются в ведьму. А Мариела покидает тело моей жены, и я ловлю ее в свои объятия. «Матушка!» Взвыв, как укушенный, король кидается к ней. Ламия едва успевает подхватить Тео, которого он бросает, как куклу. Все изумленно смотрят на Аарона, но ему плевать. Он изо всех сил пытается сбить с матери пиявок, которых богиня сделала видимыми. А они растут и множатся, перекидываются на него, впиваются в кожу. «Я хочу ему помочь, но не знаю как, ведь он мой младший братишка, избалованный, но родной». Дергаюсь, держа жену на руках, но не могу сдвинуться с места, потому что ноги охвачены магическим огнем, как кандалами. Поздно, Олард. Это выбор Аарона. Шелестит голос богини из-под купола. Подняв голову, вижу феникса. Сотканная из пламени птица облетает притихшую толпу и возвращается в чашу. Священный огонь снова вспыхивает за спиной Верховного. Марина открывает глаза и удивленно моргает, озираясь. А женщина, которая меня родила и всю жизнь пыталась убить, испускает последний вздох на глазах окончательно ошалевшей толпы. И брат мой тоже падает, а по лицу его с громким чавканьем ползают черные блестящие кляксы. Огненные оковы спадают, я опускаю жену на ноги и бросаюсь к арону, но тут же шарахаюсь от яркой вспышки, глядя, как фигуры обоих охватывает хищное пламя. Почти как тогда в башне». Только Аарон уже не подросток, и это действительно его выбор. Сглатываю, молча глядя на мертвых родных. Активировать медальон, чтобы забрать их души, нет никакого желания. Мать пусть сразу отправляется к Ярлу, а брат – богиня ему судья. С удивлением понимая, что не чувствую жалости. Никому из них. А еще я внезапно понимаю, что по-настоящему свободен. От их давления, козни и чувства вины, которое королева мне внушала годами. Свободен и безумно счастлив, потому что Маришка моя снова со мной. Все еще рыженькая, кстати. Так и знал, что целовала меня, как и спасала тогда она. Просто с помощью лучезарной. Так, с этим разобрались. Знать бы еще, что теперь делать с короной. Да здравствует король! Первым гаркает хитрый лист вагр. Свершилось! Артефакт стал пурпурным! «Сама богиня благоволит его величеству, а иномирянка скоро родит наследника! Пророчество осуществилось!» Я ищу взглядом жену, но она находит меня раньше. Подойдя сзади, обнимает за пояс и шепчет тихо, но уверенно. «В горе и в радости! Я с тобой, мой король!»